«Я уронила ложку». «Почему?» Володя пожал плечами. «Не понимаешь, кто же оставит на службе сотрудника, чья жена осуждена за убийство? Они не имеют права тебя сейчас уволить». «Да?» — хмыкнул Вовка. «Да», — сердито отозвался я. «Сколько продлится следствие?» Приятель махнул рукой. «При чем тут это? А при том, что никто не может быть назван виновным, кроме как по решению суда», — заволновался я. Презумпция невиновности распространяется на всех, и на жен милиционеров тоже. Пока НАТО не осудили, ты имеешь право спокойно служить. Сам уйду за его не станут дождаться, пока прикажут заявление писать. Я растерялась. И куда пойдешь? Костин вытащил сигареты. Сложный вопрос. Скорее всего, в частное агентство. От удивления у меня на секунду пропал голос. Волоска всегда более чем презрительно относился к Шерлоком Холмсом. Он вообще считает, что все эти конторы под лихими названиями Пинкертон, Лопа, Алиби следует закрыть, не так давно усидя на том же самом месте, что и сегодня Вовка плевалась огнем. Надо запретить деятельность этих, с позволения сказать, сыщиков, только мешает нам нормально работать. Но милиция, к сожалению, не всегда хорошо справляется со своими обязанностями, робко возродила Катюша. Вот не так давно одной из наших медсестер украли в метро сумочку. Так в отделении заявления брать не хотели. Ладно, пошел на пятник, Кочин. Хорошо, пусть занимается поиском избежавших баллонок и слежкой за неверным сокровом. Но это все. Не верю, что, однако, коллег засмеялась я. Этих, да, отрезала Лодочка, и за коллег их не считаю. Гусь меня не товарищ, нет у меня никакого уважения к ним. На том спору завершился, и вот час Костин заявляет своим желанием устроиться на работу в какое-то агентство. Очевидно, на моем лице отразилось изумление, потому что приятель сержито продолжил. А куда деваться? Ничего не умея, кроме как негодяев ловить, в охрану податься, стоять у дверей супермаркета или кланяться бабам у входа в ювелирную лавку. Я молчала. До да меня постоянно. Постепенно дошел ужас происходящего. Вовка и прям ничего не умеет. Костин великолепный профессионал в своей области. У него не запятна на репутации честной имя. Кроме того, он любит свою работу, и потеря ее для него трагедия. Эта женщина, если выгонет со службы, оплачет, поплачет и утешится. Начнет самозабвенно заниматься домашним хозяйством воспитывать детей или внуков, встанет разводить цветы, запишется в кружок вязания или макроме. Для представителей слабого пола работа все-таки стоит не на первом месте, главная семья, а вот у мужчин дело обстоит иначе. Увольнение со службой они воспринимают как крах жизни. Кроме того, имеется еще такой немаловажный фактор, как зарплата. Но на что Вовка будет жить? Я точно знаю, никаких сбережений у него нет. Впрочем, мы не дадим ему умереть с голоду, но Костин не из тех особей, которые с удовольствием садятся бабам на шею. Сегодня уезжаю, неожиданно буркнул Вовка. На 24 дня. Куда? На Селигер, в дом отдыха, отпуск взял. Хмуро сообщил Костин. Я схватила его за руку. Послушай, не глупи, все уладится. Что? Грустно спросил майор. Дело ясно, никаких сомнений у следователя нет. Этот Игорь и Ната целый год были вместе. Может, они бы и поженились, только ее родители оказались против. Не понравился им предполагаемый зять. Я молча слушала Володю. Потом Ната его бросила, продолжал он. И у нас завязался роман. Игорь ревновал, звонил бывшей невесте, пугал ее, требовал вернуться к нему, затем случилось то, что случилось. «Но тогда не она должна была его убить, а он ее логично», — возразила я. Вовка нахмурился, но промолчал. «А что она-то — полюбопытствовала я. «Ушла она в глухую несознанку», — ответил майор, не отрицаясь, что была знакома с Игорем, подтверждая, что пришла к нему на свидание, но лишь с одной целью — попросить его оставить его покой навсегда. «Зачем тогда стреляла?» — она говорит, что толкнула парня и ушла. «Кипят злости в метро». Спустилась на перрон и села на скамейку, хотела привести нервы в порядок, а тут налетели менты, подбежала дежурная, так клянется, что не стреляла и в глаза не видела револьвера. Очень глупо. Я собственными глазами наблюдала, как она несется к даннему метро.